41 первые подробности про грубую ошибку, фантики и запасные штаны. Вдруг в конце улицы, на которой стоял кондитерский магазин, показалась наполовину чистая машина. Неуправляемая, она долго носилась без руля по полям и дорогам, а теперь примчалась туда, откуда уехала. Не нарушая правила уличного движения, она прокатилась по левой стороне улицы и остановилась как раз у кондитерского магазина, потому что в ее бензобаке совершенно кончился бензин. В машине на заднем сиденье, целый и невредимый, лежал мешок с содержимым. Продавец радостно вскрикнул, кинулся к машине, но его опередила подбежавшая в этот момент мама обезьяна. Она отстала от машины всего на один километр и появилась сразу же вслед за ней. Мама обезьяна заглянула в машину, быстро и внимательно осмотрела все ее уголки. В ужасе схватилась за голову. Обезьянок в машине не было. Милиционер Иван тоже заглянул в машину и, не обнаружив там обезьянок, сразу помрачнел. Ивану стало совершенно ясно, что в предсказанное им будущее влезла какая-то грубая ошибка. Как же так? Взволнованно спросили Саша и Паша. Мы думали, Иван не может ошибиться, а он все неправильно предсказал. Почему все? Заступился за Ивана директор. Не все, только одна ошибка. Одна, сказал Простокваша. Но какая? Неужели Иван в своей милицейской школе на тройке учился? Или уроки прогуливал? Видите ли, сказал директор, когда идет речь о жуликах, милиция не ошибается никогда. Будущее всех жуликов она предсказывает с удивительной точностью. Расскажите любому милиционеру прошлое первого попавшегося жулика, и он предскажет вам его будущее с закрытыми глазами. Но когда дело не касается жуликов, и у милиции могут быть ошибки, понимаете? Лошадки не хотели понимать. «Где обезьянки?» — спросила простокваша. «Что с ними случилось?» «Слушайте», — сказал директор. Продавец залез в машину и вытащил из нее мешок с содержимым. «Не надо про мешок, ну его!» — зашумели лошадки. «Где обезьянки?» «Я рассказываю по порядку», — сказал директор. Продавец вытащил мешок и... «Причем тут мешок?» — закричали Саша и Паша. «Мы боимся слушать про мешок! То есть про мешок мы не боимся, но мы боимся, что пока мы слушаем про мешок...» Тут Саша и Паша окончательно запутались в мешке и замолчали. «Пожалуйста, не рассказывай про мешок», — попросил Простокваша. «Лучше про обезьянок». «Но вы же мне слова не даете сказать». «Хорошо», — вздохнул Простокваша. «Мы больше не будем перебивать. Но ты, пожалуйста, сразу после мешка расскажи про обезьянок». Продавец вытащил из машины мешок и...» Тут директор остановился, но его никто больше не перебивал. «Вытащил мешок и открыл его». И ахнул. Все вокруг тоже ахнули. В мешке, на куче пустых коробок от тортов, засыпанные по самые глаза фантиками от конфет, с ног до головы, вымазанные в креме. Сидели обезьянки и доедали последние булочки. Ура! Закричали все лошадки. Вот они где оказались! Да, сказал директор, вот они где оказались. Мама обезьянка выхватила своих детей из мешка, обняла крепко прижала к груди. «Нашлись!» — радостно закричал продавец. «Я так и думал, что они здесь». «Зачем вы забрались в мешок?» — строго спросил милиционер. «Хотели помочь», — ответили обезьянки. «Там было так много всего. Без нас со всем этим никто бы не справился». Мама обезьяна достала кошелек и расплатилась с продавцом за съеденное. Она все равно собиралась купить обезьянкам что-нибудь вкусное на ужин. Потом она попрощалась, схватила своих детей в охапку и унесла в зоопарк. Иван и Марья повели жуликов в милицию. У жуликов мелькнула была мысль, что неплохо бы удрать. Но тут на соседней улице раздался стук копыт разыскивающего их барана. Шпили купол немедленно спрятались за широкую спину Ивана и больше оттуда не выглядывали. «А что будет с жуликами в милиции?» — спросила простокваша. «Там им придется отвечать», — сказал директор. «Долго и подробно». Они будут отвечать за все, что натворили с самого начала своей жульнической жизни. Да, вздохнули Саша и Паша. Немало они не натворили. Теперь, наверное, до старости будут отвечать. Отвечать, отвечать. Это зависит от них самих, покачал главой директор. Чем меньше они будут врать и запутывать, тем скорее их простят и отпустят домой. Как же купол будет отвечать без штанов? спросил простокваша. В милиции? сказал директор. Куполу выдадут запасные штаны. Там без штанов никого не держат.